Глава 36. Вот так я и познакомился с Пао, о котором мне рассказывала Бешеная Цань и узнал об одной из древних техник из арсенала этого субъекта – призыве тульпы. После чего стало понятно, почему все вокруг с таким придыханием произносят слово «тень». Еще бы не бояться человека, который может создать своего материального двойника. Такому ведь ничего не стоит отправить призрачного камикадзе на убийство высокопоставленного человека. «Для того ведь главное нанести удар, а не спастись после этого». Как оказалось, Юэлиан о идущих путем тени знала больше мытаря. После покушения… Хотя какое к бесам покушение? Желай, Пао, меня убить? Убил бы. Она рассказала, как ее деду довелось столкнуться с таким Кэнзи. Семейная легенда не более, но у других и такого не было. «Императора что-то огорчило в поведении моего достойного предка», рассказала принцесса и он отправил к нему тень. Мне неизвестно, был ли он большим пальцем и была ли с ним рука других убийц. Но Чен Лян встретился с ним один на один. Точнее, тень вызвал деда на поединок, поскольку император не желал бесчестия для своего слуги, поэтому приказал, чтобы смерть его была честной. «Я слушал, как обычно, деля все на два. Китайцы же!» Они из перебрасывания бревна через ручей способны создать легенду о борьбе светлого и темного начала в душе человека. Даже вопросами типа: Нахрена отправлять убийцу к подданному, чтобы тот устроил с ним поединок, или Ты же убить его хочешь? Причем тут бесчестие. Я задавать не пытался. Чен Лиан был сильным одаренным. Он долго сражался с тенью и наконец пронзил его грудь копьем. Но тело убитого тотчас и стаяло, как ты сам видел а на предка набросили сразу два противника – живых и невредимых. Когда же почтенный Лян сразил и их, теней стало четверо. О, как оказывается, все легенды человечества связаны. Рассказ Юльки напомнил мне древнегреческие легенды про подвиги Геракла. В частности, про его сражение с Гидрой. Я уж было подумал, что сейчас Чен Лян начнет прижигать тела мертвых теней огнем, и они прекратят появляться. Но девушка завершила рассказ иначе. Мой дед сражался уже с восемью, и их одолеть не смог. Пал в бою. А тень отправился в Лоян, чтобы сообщить, что идущий по пути Чен Лян был по-настоящему великим героем. Моя семья после этого получила императорский подарок с печатью и мечом, после чего нам отошел второй город в уезде. Вот так у ребят все устроено. Обиделся император на подданного, убил его руками непобедимого воина, а потом взял и наградил его семью. А что такого? Мужик нормально сражался все по понятиям. Юэлян было неизвестно какого разряда тот тень, что сразил ее предка. Все же ее рассказ был семейным преданием, а не исторической хроникой. Но и того, что я узнал, было достаточно, чтобы понять, что противник мне достался очень опасный. Если он также сможет плодить своих тульп, мне никакая охрана не поможет. Надеюсь только, что у этой его тульпы откат будет соответствующим. Раз в месяц и только при полнолунии, например. Кроме того, Небеста -то решила поведать мне еще кое-что. Объяснить с точки зрения этикета ту ошибку, которую я допустил, когда Юлька кланялась бешеной и говорила ей про неоплатный долг. Оказывается, Суженая уже успела пообщаться с мытарем, и тот сообщил ей, что наш гениальный стратег, умеющий разбивать вдвое превосходящие силы неприятеля, удивительно легкомысленно относится к нормам поведения в обществе. То есть он назвал меня необразованным грубияном. И это, как ни странно, мою невесту удовлетворило. Видимо, соответствовало тому внутреннему образу, который она себе нарисовала. А раз будущий муж невежда, то хорошая жена просто обязана обучить его нужным вещам. «Когда я сказала про долг Гунь цань, ты должен был подтвердить мои слова», — сказала мне девушка. Слова жены «ветер», «мужа», «камень». «Хотя бы кивнуть можно было». Выставил меня глупой женщиной, которая произносит слова, которые не имеют подтверждения. Беда, в общем, с этими китайцами их нормами поведения достойного человека. Хорошо еще Вэйнтай уже наработал репутацию сильного полководца, а я ее не растерял до сих пор. Удачливому военачальнику многое прощалось, кроме поражений. Юйджан же вполне мог стать для меня орешком, который я не смогу разгрызть. Причиной тому были не его крепкие стены или сильный гарнизон, а в высшей степени неудачное для штурма расположение. Находился он километрах в 60 от Янцзы в окрестностях озера Поянху, здоровенного плюс-минус Байкал. Озеро это было связано с длинной рекой-протокой, в результате чего вся местность тут была, если не болотистой, то довольно близкой к этому. Нет, армия-то под стены могла промаршировать без проблем. Имелись тут и дороги, но возможность маневра в данных условиях спадала на нет. А еще сами городские укрепления были грамотно вписаны в ландшафт. Китайцы это умеют как никто. Север и с запада город прикрывала местная река Гань. В самом широком месте максимум один ли, но судоходная. По ней сновали десятки рыбацких лодочек, а значит, о том, чтобы взять город из мора, можно было даже и не мечтать. Штурм же предполагал только одно направление – северо-восточное, откуда, собственно, мы и пришли. Плевое расстояние для моего времени – каких-то 180 километров, два с половиной часа на машине, если не гнать. Здесь растянулось на 10 дней пути. Чтобы добраться до вражеской столицы, пришлось сперва топать на юг преодолевать по мостикам и вброд мелкие речушки. Затем сворачивать на запад, снова на север, и только потом путь становился более-менее прямым и уже не вилял до самого Юйджана. На расстоянии в сорок лет города мою армию, точнее, ее передовые дозоры, стали беспокоить конные отряды Желтых. Вели они себя довольно осторожно, до схватки дело дошло лишь раз, да и та получилась бестолковой. Вышло это так. Полусотня конных стрелков подкарулило моих разведчиков, прячась за бамбуковой рощей. и врага не заметили, пока они вышли на дистанцию уверенной стрельбы. За что и поплатились. Получили полноценный залп во фланг. Правда, развить успех жёлтые не смогли. Они тоже непонятно куда глядели, считая численность авангарда, и сделали неверный вывод. Вместо равного по численности отряда напали на вдвое превосходящий. Вскрылось это, когда дело уже дошло до штыковой, после чего храбрые засадники развернули коней и пустились на утёк. Потери вышли примерно равные — 14 бойцов с нашей стороны и 17 кавалеристов с их. Такая вот война. Радовало, что у желтых с было плохо, а то они бы измотали нас ещё на подходе. Вреда особенного мы бы не нанесли, но заставили бы дергаться и замедлили темп движения. А так потом хронисты напишут. На ТВД господствовали конные арбалетчики и ударная конница княжества Вэнь. Уездный город Юйджан, именно так его называл мытарь, оказался не таким уж крупным. По площади в смысле. Синьду, как по мне, больше был. А вот статуса такого не имел. С другой стороны, как я уже говорил, он был удачно вписан в местность. И его фортификации впечатляли. Чувствовалось, что большую часть нетрудовых своих доходов генерал Желтых вваливал в стены. Где-то поднимал их вверх, где-то усиливал или строил дополнительные башни. Но главное, на что уходили деньги налогоплательщиков, стационарные метательные машины. Облетев город небесным взором, я насчитал два десятка аркбалист, которые тут назывались «лянь-ну». Стреляли эти штуки копьями, которые при попадании могли пронзить сразу несколько легких пехотинцев или парочку воинов в доспехе. Правда, били не очень далеко, метров на 300-350, а вот их старшие братья, которых на стенах было меньше, могли послать тяжеленное копье метров на 500 или даже на 600. Многолучные аркбаллисты, у них реально имелось несколько усиливающих друг дружку луков, были для моей армии особенно опасны. У меня, кстати, таких не было. Вихревые катапульты, точнее, наборы, из которых они собирались, да. Обычные стационарные арбалеты тоже, а вот многолучными девайсами я еще не обзавелся, но очень хотел. Еще я разглядел на стенах странные установки, названия которых не знал. А применение вообще не представлял. Было их всего четыре штуки, но что-то мне говорило, что именно эти конструкты при осаде создадут самые большие трудности. Выглядели они как пушки. По первости, я даже уверился, что вижу именно средневековую пороховую артиллерию. Ну а что? Порох китайцам известен уже несколько веков, сигналы петардами они подают только в путь, да и примитивная ракетная артиллерия ими используется. Точность, правда, никакая. И летят снаряды по непредсказуемой траектории. Но уж если попал, то попал. Логично же предположить следующий шаг в виде использования пушек. Смотрелись они, правда, странно, слишком длинные для пушек, которые я представлял, раза в два, два с половиной больше. Узкая, на конце и широкая в основании труба зачем-то была водружена поверх окованного железом ящика, который, в свою очередь, располагался на высоком и хлипком на вид лафете. Под ним горел огонь. Зачем? Непонятно. С трудом можно было представить, что эта конструкция способна пережить отдачу после единственного выстрела, не говоря уже о том, чтобы стрелять постоянно. Мытарь, впрочем, быстро развеял мои сомнения, назвав арт-установку «Паолоу». Камнеметная башня, произнёс он досадливо морщась, когда я описал ему то, что увидел. У неё очень узкий спектр применения, поэтому встретить подобную вещь удается нечасто. В железном коробе помещаются раскаленные камни или угли, а широкий раструб трубы зачерпывает их. Обслуживающие башню воины дергают за веревки, привязанные к узкому концу. Труба широким раструбом цепляет порцию снарядов, проворачивается на оси и выбрасывает камни на врага. Затем другие воины из обслуги дергают за другие веревки и возвращают трубу в прежнее положение. Какая-то чисто китайская хрень, короче говоря. Похожая на примитивные трибушеты на мускульной силе с небольшим разбросом снарядов, но способная задать жару воинам, штурмующим стены. В натуральном смысле жару. Если уж стреляет раскаленными камнями. В общем, стены, равно как и стационарная артиллерия, меня впечатлили. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, на штурме Юйджана любая армия умоется кровью. Представить себе атаку на стены под огнем аркбалист, дождем стрел и раскаленных камней. Бр. Даже если удастся захватить подобное укрепление сходу, потери будут жутчайшие. Одна радость. Осмотрев город с высоты птичьего полета, я не обнаружил там большого скопления войск. Обычный гарнизон военного времени около 3, максимум тысяч человек. Достаточно, чтобы продержаться какое-то время до подхода основных сил. Но крайне мало, если нападающие решат штурмовать город, не считаясь потерями. Что, с другой стороны, было очень странно. После поражения под Синду Юн Вайдун должен был куда-то отступить, так ведь? У него под рукой осталось тысяч пятнадцать человек. Да и сколько-нибудь уже набежало бы из рассеянных. Логичнее выбрать для Ставки единственный хорошо укрепленный город. А тут всего три тысячи. Не в подвале же он прячет оставшихся. Не хотелось бы лезть в западню. Нужна разведка. Прошептал я больше для себя, чем для кого бы то ни было. Но капитаны, собравшиеся вокруг меня, чтобы услышать о результатах рекогносцировки, услышали. И согласно закивали головами. Как я уже говорил, ежу понятно, что с наскоку город не взять. Слово «разведка» породило в моем разуме ассоциативную цепочку, которая неизбежно привела к наемнику по имени Пао. Во рту сразу же появился кислый привкус, как если бы я куснул лимона. Эх, мне бы таких умельцев, как те, которые получили заказ на мое убийство. Но нет, им приспичило сражаться на другой стороне. «Я могу попробовать», — сообщила Юэлян, которая тоже, кто бы ей запретил, участвовала в импровизированном совещании. Серьезно? Не удержавшись, я добавил в голос тонкую нотку сарказма, который против ожиданий не обидел мою невесту. «Ши», — просто ответила она. «В смысле, конечно, она сказала «ши». Она же на китайском говорит. Просто я неожиданно услышал именно это слово, а не русское «да», как обычно». Даже напрягся. Переводчик сбоит. Или я уже так наловчился понимать сплошной поток китайских слов, что он решил переводить только то, чего я не понимаю. Видя, что я стою с удивленным видом, девушка решила развернуть свой ответ: В моем пути имеются техники скрытности. Легкие шаги, что ли? Блеснул я осведомленностью. С проблемами переводчика от гуанин я решил разобраться позже. Не только. Одаренные, кстати, не особо любили распространяться о тех техниках, которыми владели. Это не было каким-то секретом, тем более первое же применение возможностей сделало бы попытку утаить информацию смешной. Скорее, подобное поведение относилось к правилам хорошего тона. Типа достойный человек в приличном обществе не станет хвастать тем, что толкает там 150 килограммов от груди. «Нет», — отрезал я. «Почему?» А вот теперь она решила проявить характер. Глаза опасно сузились, намекая на то, что вскоре я столкнусь не с лучшими чертами личности девушки. «Это слишком опасно». «Ха», — вместо аргументов выдохнула она, — «мы на войне, тут опасность — норма жизни». По кругу, правда, даже без постоянного незримого присутствия тени, опасности хватало всегда. В любой момент смерть могла показать свой щербатый оскал. Человека могла свести в могилу болезни из-за загноившейся раны, укусить змея, которых в здешних джунглях хватало, убить стрела, вылетевшая из кустов. Да господи, конь мог понести, если уж на то пошло. Или провалиться копытом в нору какого-нибудь зверя, а вылетевший из седла ездок свернуть себе шею. Есть оправданный риск, а есть риск неоправданный. Произнес я, невольно сделав свою реплику, похожей на высказывание учителя Куна. То, что предлагаешь ты, неоправданный. Это потому что я женщина? Голос Юлиан сделался совсем уж опасным: не склочным, не обиженным, не возмущенным, а именно опасным, намекающим на серьезные негативные последствия в том случае, если я отвечу неправильно. Вот. Вот почему женщина на корабле и на войне к несчастью. Это не какие-то глупые предрассудки. Нет, небеса не разверзнутся, и море не поглотит нарушивших этот неписанный закон. Просто, просто в большинстве случаев первая реакция любой женщины на внешний раздражитель основана на эмоциях, а не на рассудке. мужичка подчиненного можно сильно обидеть, отказав ему в чем-то или заставив выполнять то, чего он делать не хочет. А все потому, что он будет понимать. Неприятно, но надо. Или кто, если не я? Да даже с чего мне теперь ипотеку платить, если я босса-самодура нахрен пошлю? А женщина способна пойти против логики и последствий. Не обязательно пойдет, но может. Мужчина тоже, конечно, но вероятность этого ниже. Мы стоим ногами на земле, правда, голова зачастую в облаках. А прекрасный пол наоборот. Тихая, воспитанная девушка может внезапно наплевать на все последствия. Сжечь мосты и пойти, олын. Чен Юэлян мне это уже однажды продемонстрировала. А еще присутствие в армии женщины – это неудобно. Вместо того, чтобы думать о том, как решить задачу, я должен подыскивать аргументы, которые не заденут ранимую натуру моей невесты. Поэтому я сказал прямо и честно, ну, почти честно. Потому что мне не нужна победа, купленная ценой жизни будущей жены, да и объединенный Китай, если уж на то пошло. Это было не по-китайски вот совсем. У них общее превалирует над частным. Сперва дела, потом личная жизнь. Но девушки, они везде девушки, особенно влюбленные. я надеюсь. Сработало. Юля второй раз на моей памяти выключилась из реальности. Глазки в землю, на щеках румянец, все признаки сильного смущения. Пират, стоящий чуть поодаль, за ее правым плечом. Состроил на своем лице гримасу одобрения, амазонка дернула уголком губ, Опытная дама понимала, насколько нагло я сейчас манипулировал чувствами невесты. Но, похоже, ничего не имела против. «Разведку не обязательно должен проводить одаренный, сказал я, вновь приковывая внимание к себе. «Можно попробовать акцентировать внимание противника на одном направлении, а ударить с другого». «Но госпожа Чен действительно справилась бы лучше всех», подал голос вдруг... Подал вдруг голос Лю Юй. «Бычара, вот ты-то куда и зачем? Ты чей вообще друг, или мой, или медведя?» «Я только что увёл разговор от опасной темы, а ты, не мудрствуя лукаво, пинком вернул его обратно. Что это, глупость или злой умысел?» «Так, спокойно, Лёша, спокойно. Какой умысел? Ты чего? Это же Юй, старина бык, надёжный как скала и верный как монашка. Откуда вообще эти мысли про его злонамеренность?» «Видимо, от неразрешимости задачи, вот откуда, и от постоянных дум о тени. Гоняю по голове одно и то же, и вот результат. Кругом враги, никому нельзя верить, предать может любой и так далее. Да уж так мы далеко не уедем. Нужно срочно сосредоточиться на стоящей перед нами задаче – Взятие Юйджана. Я принялся перебирать в уме все известные мне из Википедии военные хитрости, которые позволили бы взять город без большой крови и крайне желательно быстро, пока не подошли основные силы. Память, однако, подбрасывала исключительно самые долгие осады в человеческой истории, о которых я читал в Вики. Например, осаду Кандии. Турки пытались ее взять почти 21 год. «Самое худшее – осаждать крепости», – произнёс мытарь моим мыслям. Как обладатель самой хорошей памяти и самый большой почитатель крылатых фраз, он периодически выдавал мне вот такие советы. «По правилам, такая осада должна производиться лишь тогда, когда это неизбежно». «И этот еще Сговорились, что ли? Кто следующий? Пират? Амазонка?» «Спасибо, дорогой мой, за цитату у знаменитого Суньдзы», — желчно отозвался я. «Ты не находишь, что у нас как раз такой случай? Мы должны взять город, пока Юн Вейдун не собрал свои силы вместе. Мы это обсуждали уже». Секретарь отступил на шаг, будто мои слова его оттолкнули. Ничтожный говорит о том, что, возможно, не обязательно штурмовать или осаждать город. Почему-то, упоминая себя в третьем лице, ответил у Войнан: Вместо этого мой господин мог бы найти армию желтых и разбить ее снова. Переход от нормального общения к вот этому протокольному сбил меня с толку. Я подвис на пару секунд, пытаясь сообразить, что заставило секретаря выражаться подобным образом. Прогнал в памяти то, что сказал до этого, и понял, что свою последнюю фразу я выдал, не вполне себя контролируя в модальности господина, говорящего с подчиненным, Типа, нахрен мне тут умничать, я самый умный, а вы лишь слуги. Велик и могуч китайский язык, мать его. А переводчик-то, похоже, всерьез барахлит, или не в нем дело, а во мне. Интересно, а как это со стороны воспринимается моими капитанами? Стратег Вэнь Чудит? Резкие перепады настроения, смена модальности во время одного разговора. Что они обо мне думают? Стоп, а если… Нет, король ада в прошлый раз блокировал мои эмоции, а не играл с ними. Или все таки он, или я. Да что, блин, происходит? В этот момент я как будто раздвоился. Одна часть моего разума, не путать с сообщением с личным консультантом Лёха, мучительно искала ответ на поставленные перед собой вопросы, полностью выкинув из головы грядущий штурм. А другая спокойно за этим наблюдала. Не знаю даже, как правильно описать состояние. Вроде как вот-вот что-то случится, и одновременно полное понимание того, что худшее уже произошло, а значит, и паниковать нет причин. А еще меня мучил звук. Давно, но я только что это осознал. Такой вроде звона в ушах. Пронзительный и неслышный одновременно. Я тряхнул головой, пытаясь отогнать его, прижал руки к ушам, даже глаза закрыл, уже не думая о том, Как это будет воспринято моими людьми? Моими ли? Эта мысль током прошлась через весь позвоночник от копчика к голове, ударила в основание черепа, распахнула глаза. Та часть разума, что искала ответы, вдруг нашла их. Я начал смотреть на капитанов как-то по-новому. Вглядываться в их лица, ища подтверждения самым ужасным подозрением, и, что самое страшное, находил. Вот у Вайнан неестественно, это вообще для него не характерно, Отвел взгляд. Пират вдруг ухмыльнулся с каким-то значением «нехорошим». Амазонка переглядывалась с прапором, и тот отвечал на ее непроизвольные реплики кивками, а бык «Стоп, он что, напасть на меня собрался?» Маленькая теплая ладошка легла вдруг мне на виски, звон моментально исчез, а вместе с ним пропали и параноидальные мысли. Пират усмехался, но не коварно, как мне казалось, миг назад, а добродушно. Мытарь не отводил взгляда, а сверялся с записями на свитки из бамбуковых палочек. «Амазонка с прапором вообще оказались не там, где я их видел. А за спиной, как она там оказалась, обнаружилась Юэлян. Не только легкие шаги», — со шкодливой улыбкой оторвы произнесла она, когда я повернулся. Еще девять колоколов». «Госпожа Чен только что продемонстрировала нам технику стрелков высокого разряда», — пояснил секретарь. Девять колоколов дезориентируют людей, находящихся вокруг одаренного, Заставляют их видеть то, чего нет, и не видеть того, что рядом. Так вот, что это было. Она жахнула по мне, точнее, по всем нам, одной из своих способностей. Я превратился в параноика, которому видятся заговоры на каждом шагу. Она усилила одну из навязчивых идей, а сама, незамеченной, прошла нам за спину. Стояла-то она совсем не там, где сейчас». «Слушайте, а отличная вещь, эти её девять колоколов. Для лучника так вообще. Врубила себе технику, народ с ума сходит и ищет несуществующее, а стрелок стоит и спокойненько множит всех на ноль». Мой господин убедился, что его невеста способна проникнуть за стены и добыть интересующие нас сведения. «Вот коза, Я думал, что сумел ее смутить и снял с повестки обсуждаемый вопрос, а она глазки в пол и технику врубила. Да, с невероятной смесью раздражений и восхищения ответил я. И подумал, что если мы не убьем друг друга в процессе будущей семейной жизни, из нас получится отличная пара.